«Попробуй, господин, всего лишь кланяться перед боем, и ты увидишь, это лучший способ мобилизовать свои силы и пробивать броню самоуверенности у самого подготовленного врага». Они помолчали. Лотер уже хотел было заснуть, но Руба вдруг снова зашевелился. «А все-таки кто свел нас в том духане? Кто начал эту игру против нас и почему?» Лотер понял, что вопрос этот, скорее всего, обращен к нему я не уверен но думаю это был обыкновенный магический поводок который чтобы я сразу не разобрался надел на нас кто то из подручных принцессы скорее всего исполнитель даже не подозревал для чего это все делается сухмет опять улыбнулся они собрались все вместе все кому платила мицар и работали сообща но и их совместной силы не хватило Ты уж очень легко разрывал их приказания. Боюсь, у нее после того, как она отказалась от помощи слуг Нахаба, не осталось ни одного действительно сильного мага. Но она знала о моем появлении. Наверное, прочитав, что случилось с Ганашей, господин мой. И хотела уничтожить меня в отместку за его гибель? Нет, она была слишком самоуверенна. Я же говорил, «дворцовое воспитание» и полагала, что это поднимет ее авторитет в глазах некоторых колдунов, с чьим мнением она считалась. Ты был целью, которую она сочла для себя достижимой. «А где они, эти другие колдуны?» — спросил Рубас. «О, они довольно далеко по человеческим меркам. Кроме того, многие из них никогда и не задумывали чем-то вредить роду человеческому. Так что, с твоей точки зрения... Они не более опасны, чем мантикоры на южных островах, — Сухмет развел руками для убедительности, хотя Мирамец его не видел. По крайней мере, господин, до тех пор, пока ты не собрался туда путешествовать. А это... Ну, то, что кричало отвратительным голосом над королевским дворцом. «Птица-сров», — подсказал другу Лотер. Сухмет кивнул, показывая, что понял. Это было не опасно. Сров придумали не для боя, как соглядатая, Она всего лишь мелкий шпион с довольно безобразным голосом. Она хорошо умеет видеть сквозь стены, но и, конечно, умеет доносить на огромные расстояния, иногда даже между разными мирами. А кому она доносила на этот раз? «Наверное, тем, кто продал принцессе Нуримана», — Рубас повернулся к Лотеру. «Скажи, зачем ты стрелял в нее? Это было не очень разумно». «Привлекать стражу и вообще?» «Главным образом потому, что предполагал удирать из-за по воздуху. Мне казалось, она может помешать мне тащить тебя. Именно она, ведь больше летающих врагов, если не считать неисправную крылатую лодку или сары, в шмелоне не было. В общем, я думал, что неразумно оставлять в тылу противника с неизвестными возможностями». Руба слег на спину и, похоже, закрыл глаза. «А почему Конат не пустил нас в звездную башню?» «Ему приказал амицар. Она стояла рядом с ним в тот момент и могла контролировать не только его решение, но даже частоту его сердцебиения. Рубас совсем уж сонным голосом спросил, возможно, о последнем, что его беспокоило. «А зачем он наслал на нас орду своих головорезов?» «Ты еще спроси, почему они его послушали?» удивился лотер Но Сухмед воспринял вопрос Рубаса иначе. «Очень часто тот, кто кормится магией другого, проникается его силой, возникает некая форма паразитизма, и как невыносимо острая потеря воспринимается утрата своего господина». Сухмед неожиданно замолчал. Тогда Рубас вдруг крякнул и рассыпался тяжелым, усталым, но искренним смехом. «Тебе это хорошо знакомо, верно, Сухмед?» Старик зашевелился, лег, поджал ноги и деланно сонным голосом пробормотал. «Сон, господин, восстанавливает силы, которых нам сейчас особенно не хватает». Проснувшись, Лотер почувствовал себя еще лучше, чем вчера. Он был почти так же силен, как обычно. С некоторой опаской он попробовал вытащить гвинет из ножен и убедился, что это совсем просто. Воды у них осталось очень мало, но почему-то сейчас их это уже не волновало. Они были вполне готовы обойтись и без воды. Даже Лотер подумал об этом без внутреннего содрогания. Они шли почти весь день, иногда лениво разговаривали. Но потом путь стал очень тяжелым, и было уже не до разговоров. Они ползли по таким узким проходам, что временами Рубасу приходилось снимать свою рубаху, чтобы протиснуться вперед. Один раз пришлось останавливаться и етаганам Мирамца разбивать какой-то пористый камень, перегородивший дорогу так, что даже Сухмед не мог проползти. Они так увлеклись, что забыли о привале, который обычно делали в середине перехода. Они вспомнили об этом, лишь вывалившись, совершенно неожиданно, в прекрасный, широкий и такой высокий коридор, что по нему можно было идти, даже не пригибая голову. Лотар смутно припомнил дорогу, которую видел, очнувшись после болезни. Но оказалось, что память, когда пребываешь в том состоянии, способна подвести, и, как он не вспоминал, что же тогда насторожило его, Это ни к чему не привело. Широкий и ровный путь ободрил их. Они стали спокойнее, веселее и немного беспечнее. Они разговаривали громкими голосами, словно уже вышли на поверхность, и все опасности остались позади. Они топали по камням, не боясь, что пласт земли рухнет, им на головы или впереди окажется тупик и придется возвращаться, чтобы попробовать другой путь у ближайшей развилки. Неожиданно Рубас произнес — громко цокнув языком. «Мне кажется, или действительно стало светло?» Тогда и Лотер осмотрелся вокруг. Стены вверх, даже камни под ногами были залиты осторожным вкрадчивым светом, возникающим словно бы из воздуха. «В самом деле, это те самые микроорганизмы, что в подземелье Ашмелонского дворца?» — спросил он Сухмета. Но старый раб, который тоже, казалось, только сейчас почувствовал этот свет, С тревогой осматривался по сторонам. «Здесь не было света?» Когда я в эфирном теле разведывал этот путь. «Не было, или ты не заметил его?» Спросил Рубас. «Определенно не было». Лотер сосредоточился, пытаясь вспомнить, что он сам видел тогда. «Мне почудилось здесь что-то странное, но не опасное. Может быть, это был свет?» «Свет — это хорошо», — сказал Рубас. «Я чувствую, что он совсем не лишний для меня». Они пошли дальше. Свет стал ярче. Внезапно Лотер услышал звук, к которому уже некоторое время был готов и даже удивлялся, что его нет. Звон колокольчиков, слышимый только ему одному. Звон был еще еле ощутимым, но настойчивым. Лотер проверил, как вытаскивается гвинет из ножен. Робус перехватил этот жест и большим пальцем левой руки проверил остроту своего ятагана. В этом есть что-то мясницкое, подумал Лотер. Сухмет, дай рубусу свой ремешок. Но, господин мой, я не чувствую, не спорь. Сухмет поспешно выполнил приказ. Пока он повязывал Рубусу эту полоску кожи, Лотер ушел вперед. За ближайшим поворотом он увидел выход из коридора. Он был еще ярче. Почти таким, как свет обычного, хотя и пасмурного дня, на Северном континенте. Лотер остановился. Решив подождать, пока глаза привыкнут к свету после непроглядной темени подземелья. Но оказалось, что это не нужно. Сила света возрастала в этом лабиринте постепенно, так что глаза не нуждались в привыкании. Он пошел вперед. Перед выходом из коридора еще раз остановился, проверил, нет ли засады. Нет, он не чувствовал ничего особенного. Лишь свет упругий, хотя и ненастойчивый солнечный свет. Лотер и не предполагал раньше, что может воспринимать его как особую, очень насыщенную субстанцию. Сухмед был прав. Чтобы правильно воспринимать этот мир, стоило провести некоторое время в пещере. Он вышел из тоннеля и замер. Вокруг была такая красота, что дух захватывало. Высокие точёные столбы породы, светящиеся всеми цветами радуги, Уходили в голубое марево, закрывшее потолок этого огромного, почти бесконечного зала. Настоящий каменный лес с деревьями, кустами, восхитительно яркой голубоватой травой, выросшей из прозрачных или матовых минералов. Настоящий лабиринт, неповторимый, особенный в каждом образце красоты, неведомый человеческому глазу. Даже колокольчики несколько примолкли. Сзади зашуршали камешки. Это следом за лотром вышли Рубас и Сухмед. Мирамец охнул от неожиданности и растерянно опустил меч. Они ходили от одного дивного творения природы к другому. Расслабленные, размагниченные, словно им была обещана вечная жизнь, и не существовала в мире угрозы, которая могла бы вторгнуться сюда. «Как не жаль», — сказал наконец Сухмед, — «а придется идти дальше». Да кивнул Лотер. «Где здесь выход?» «В той стороне», старик махнул куда-то в бок. Все еще восхищаясь и останавливаясь время от времени перед иными потрясающе красивыми образцами этого собрания каменных чудес, они продвигались в направлении, указанном Сухметом. Вдруг колокольчики взорвались таким оглушительным боем, что Лотер выхватил гвинет и сделал поворот на месте, чтобы понять, откуда исходит опасность. Вокруг все было спокойно, и все-таки он знал, что сейчас что-то будет. Его поведение подействовало и на остальных. Они подошли к нему, а Сухмед так даже повернулся спиной, чтобы видеть, что происходит сзади. Но по-прежнему было тихо, и самое удивительное, что в этом свете, в его разноцветном сиянии, Лотер ничего не мог почувствовать, ничего не мог ощутить. Они снова зашагали вперед. И вот, когда уже и выход из этого зала темным провалом показался зарядом сиреневых колонн, вдруг что-то ощутимо навалилось на них. Лотр поднял голову и на небольшом уступе рядом с выходом из зала увидел что-то темное, похожее еще на одну пещеру. Он напряг зрение, но ничего не мог понять в этом обманном неверном свете. «Кто ты?» — спросил он. «Отзовись. Пятно легко слетело со стены» и размытые кляксы стало приближаться, сгущая сиреневый цвет колонн вокруг себя до фиолетовой темноты. Тогда Сухмет выбросил вперед обе руки, с кончиков его пальцев сорвала сломанная линия, снимающая заклинание энергии. Она упала на пятно перед ними, и с того словно спала завеса. Лотар, Рубус и Сухмет задохнулись от изумления. На них спокойно, почти безжизненно, смотрело лицо принцессы мицар. И на этом прекрасном лице яростно горели, затмевая весь блеск зла, красные пронизывающие до самых глубин человеческой души демонические глаза Нуримана. «Вот мы и встретились снова, наемник с севера», — ровно сказала принцесса и раздвинула губы в хищной ужасающей улыбке. «Ты со своими друзьями пришел вовремя. Я и мой повелитель очень голодны».